Любые ваши ухищрения избежать всего конца. Хоть спрячьтесь под самый царский трон. Хоть сбегите на край света. Будут с полным основанием названы тщетную предосторожностью. Глава 15. Гости съезжались на дачу. Все предосторожности оказались тщетны. Нарочно позвонил в одиннадцать утра, когда Алтын на работе, а дети в саду. Собирался наговорить на автоответчик заранее обдуманный, неоднократно отредактированный и заученный наизусть текст. Если Алтын вдруг окажется дома, намеревался повесить трубку. Все начиналось нормально. Гудки, включился автоответчик. После сигнала Николас заговорил, стараясь, чтобы голос звучал как можно жизнерадостней. «Алтын, это я». Записка в почтовом ящике, чушь, на самодеятельность. Дело совсем в другом. У меня срочный и очень важный заказ». «Извини, но объяснять ничего не могу. По контракту должен соблюдать конфиденциальность. Я не в Москве, поэтому...» «А где же ты?» — раздался голос жены. Фандорин стукнулся плечом о звукозащитный эллипсоид телефона-автомата и глупо пролепетал. «Ты дома? Что случилось? Где ты? Во что ты вляпался? Почему Глен в больнице? А ты? Ты здоров?» Чтобы прервать пулеметную очередь коротких истерических вопросов, Николас зарал в трубку. «В какой он больнице? Где-то за границей?» Мать не сказала, где именно. Она вообще была очень груба. Я спрашиваю про тебя, а она мне жаль, что ваш муженек исчез, а то бы я ему за моего Валечку хребет сломала. Господи, я две ночи не спала. Все мечусь по квартире, не знаю, звонит Семен Семеновичу или нет. Это был полковник из Управления по борьбе с организованной преступностью, оберегавший газету «Эрос» от всякого рода неприятностей, как с нарушителями закона, так и с его блюстителями. Алтын мужа не посвящала в подробности этих деликатных отношений, говорила лишь... Сейчас все так делают. Не надо, Семен Семёнович, быстро сказал Фандурин и, поняв, что версия с важным заказом не пройдет, добавил, вообще ничего не предпринимай. Сиди тихо. Алтын судорожно втянула воздух. Николас понимал, что врать бесполезно. Слишком хорошо она его знает. Но и говорить правду тоже было нельзя. Отправить бы ее с детьми подальше из Москвы, как осмотрительная мама на Валю. Но разве Жанна позволит? Все очень плохо, милая, глухо проговорил он но я постараюсь, очень постараюсь. Надежда есть. И нажал на рычаг, чувствуя, что сейчас разрыдается самым позорным образом. Хороший получился разговор, нечего сказать. Называется, успокоил жену. Слабак, размазня. Очень постараюсь, надежда есть. Бред, жалкий лепет. Бедный Алтын. А с другой стороны, что еще мог бы он ей сказать? Даже если бы за спиной не стояли Макс с утконосом. На новую службу Ника ехал как на эшафот. Нет, хуже, чем на эшафот, потому что, когда везут на казнь, от тебя требуется немногое. Не выть от ужаса, перекреститься на четыре стороны. Положить голову на пахнущую сырым мясом плаху, да покрепче зажмуриться. Тут же задача была помудрёней, с мазохистским вывертом. Не просто явиться к месту экзекуции, но ещё и лезть вон из кожи, чтобы позволили подняться на... Проклятый помост. В загородном доме господин Куценко, директор клиники Фея Мелузина, да-да, того самого Куценко, из Шебякинского списка приговоренных, кандидата на гувернёрскую должность ожидают. Он рекомендован хозяйке самым лесным образом, но все равно нужно пройти собеседование. Если же Николас будет почему-либо, неважно по какой причине, отвергнут, то Жанна разъяснила последствия с исчерпывающей ясностью. И еще присовокупила, словно слышала совет, не так давно данный Фондориным, по поводу именно такой ситуации. Только не думайте, что если вы наложите на себя руки, то тем самым спасете своих детей. Просто в этом случае я заберу в счет долга не одного вашего ребенка, а обоих. Ни перед одним экзаменом магистр истории не трясся так, как перед этим. Вступительный экзамен в ад каково? Пальцы так крепко сжимали руль, что побелели костяшки. Фандорил увел машину совершенно не свойственным себе образом, рывками и зигзагами. Обгонял и слева, и справа, а после поворота с Кутузовского на Рублевку, когда поток несколько поредел, разогнался за сотню. Что это было? Нетерпение пациента перед мучительной, но неизбежной операцией или подсознательное стремление угодить в аварию, причем желательно с летальным исходом. Вспомнив, каким последствиям приведет подобный поворот событий, Николас резко сбрасывал скорость, но ненадолго.